Глава 16. Дубравен возвращается домой после смены как побитая собака. Всё наперекосяк. Сосущая тоска придавила плечи, терзала грудь, тупила мысли, не давая им простора. Его мечта, заветная стать офицером, второй год подряд накрывалась медным тазом. Он чувствовал себя усталым, усталым от всего. В училище всё, дорогу перекрыли, любви нет. Какая все-таки бессмыслица эта жизнь. Ему казалось, что он загнан в тупик, из которого нет выхода. А раз так, горе оно все синим пламенем. Улицы Алма-Аты в этот час были пусты и чисты. Только изредка проедет поливальная машина, обдаст асфальт водой, да проскочит, мигая зеленым огоньком, такси. Ни одного горящего огонька в окнах. Тьма египетская. Тишина, покой. Потихоньку открыл дверь, заглянул в комнату. Дети спят. Зашёл на кухню, поставил чайник. Скрипнула дверь. Сестра Зойка, заспанная, растрёпанная в халате, заглянула. Чего не спишь? Дотошно. «Да Я медкомиссию не прошёл. Он думал, что Зойка расстроится, начнёт утешать его, а она вроде как обрадовалась даже. И ерунда это всё. Я тебе давно хотел сказать, что хорошего в этой офицерской жизни. Вон, у Анатолия отец военный. Всю жизнь мотался по стране из одного конца в другой. С квартиры на квартиру. Дети из школы в школу. Жене работать негде. И так двадцать пять лет. И кому это надо? Ну ты ж меня не слушаешь. Ты ж у нас упертый. Как сказал, так и сделаешь. Дубравин не спорил. Он молча тянул чай с намешанным в него вареньем и уныло думал о своем. В открытое окно ему был виден сад с оцветающими яблонями. При малейшем дуновении ветерка там начинал сыпаться белый цвет. Лепестки кружились в воздухе и ровно, словно снег, покрывали землю вокруг деревьев. Круглая луна мертвила этот сад ровным рентгеновским светом. Ему не хотелось спорить, не хотелось волноваться. Он чувствовал себя старым, старым. Забыться бы и заснуть, всё забыть. Не нужны мне ваши радости, не нужны и печали, всё глупо. Нет любви, нет мечты, куда идти, зачем? Теперь, когда она узнает, что я опять не поступил, наверное, махнёт на меня рукой. Ничтожество. Готовься к экзаменам, поступишь в любой алматинский вуз, останешься здесь, получишь высшее образование. Зойка вдохновенно рисовала ему открывшиеся перспективы. Найдёшь хорошую работу, нафига на тебе нужна эта армия? А он всё в своём. Дни летят за днями, светлые и не очень. А я каждый день, каждый час помню о ней, вижу её, чувствую на губах её последний поцелуй. Она моя весна. Где твоя солнечная улыбка? Эх, опять вспомнил. Опять эта борьба внутри, это вечное раздвоение. Врагу не пожелаешь. Может, я заболел? Может, у меня что-то не так с психикой? Как бы мне победить это наваждение? Неужели я обречён мучиться так всю молодость? Разум мой против, а душа стонет. Нет, я забуду её, забуду, забуду, забуду, всё равно забуду. Ох, проклятое сердце. Что бы ни случилось, сразу отзывается тоской по ней. Ненавижу. Ненавижу себя самого. Что ж за беда, не хочу любить, не хочу мучиться. Гордый и независимый характер его бунтовал, а сердце ныло. Ну что, так и буду мотаться туда-сюда? Раньше хоть письма писали, а теперь и писать некому. Зойка устало зевнула. Завтра ещё поговорим о твоих делах. Пойду-ка я спать, да и ты ложись. И уже закрывая двери кухни, добавила: Кстати, тебе письмо лежит на холодильнике. Не ужлеть не её. Вот радость-то какая. Дрожащими руками схватил конверт, вскрыл. Письмо было от Людки Крыловой. Саша, здравствуй. Сейчас идёт урок по документации. Я, конечно, не слушаю. Вот пишу тебе письмо. Настроение не весеннее, почему-то состояние как осеннее. Я, наверное, порядком надоела тебе со своим нытьём. Ну, выругай меня покрепче. Хорошо? Ах, всё равно мне все надоели. Это, Саш, я о местных пишу. И вправду, они мне до чёртиков надоели. Всем чего-то нужно, все чего-то хотят, все любят. Любят, смех один. А тебе не смешно разве? Почему? Какое-то твёрдое неверие в это слово, Сашка. А я когда-нибудь любила? Разве смогу полюбить? Почему я не верю никому, кто мне говорит об этом? Да и вообще, меня нельзя любить по-настоящему. Когда-нибудь я тебе обязательно скажу почему. Хорошо, Сашенька. Сашка, я совсем тебе сейчас не стесняюсь. А в июле было не так. Мне было хорошо с тобой, но трудно. Я боялась, что ты видишь меня насквозь. А теперь скажу тебе, что совсем свободно и почти легко писать и говорить. Или, может, это от того, что мы долго не виделись? Возможно, я снова не смогу тебе говорить всего того, что пишу при встрече. Когда увижу спокойный и проницательный взгляд. Да, Сашенька, это, наверное, всё же влияние оказало время. Как ты думаешь? Каким-то стал? Я думаю, человеком с большой буквы. Я посещаю кружок альпинизма. Это меня немного отвлекает от тоски и жизни. 15-го и 16-го была в горах, поднимались на безымянную вершину. Назвали её пиком Ленинской пионерии, высота 3200 м. Ну вот, Аня, заканчиваю. До свидания. Пиши, жду. Лютка. Да. Видно ни один я маюсь. Все мы ищем себя, ищем своё место. И не просто, наверное, всем. Вот и Лютка тоже на что-то надеется, хотя старается удерживаться в рамках. Но мне-то до лампочки. Эх, какая хорошая девчонка. Жаль только, что я её не люблю. Сердце-то не прикажешь.